Эти две серые, без всяких знаков принадлежности к милиции или КГБ «Волги», догнали Светлова, и тут же возник в своей будке регулировщик. Светофор снова зажегся зеленым огнем. Светлов усмехнулся, а рыба явно заглотнула наживку. Теперь нужно не дать ей опомниться, тянуть и тянуть. Чуть морщись от боли в правой руке,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 Вчера он сам поставил сюда эту коробку. Это и был наш секрет. Светлов выглянул в крохотное, запрошенное снегом, окошко чердака. Две серые «Волги» медленно и почти бесшумно катили по снежной колье к гаражу номер 117. Он усмехнулся, взял тяжелую железную банку Явов и не спеша спустился с ней по стремянке.